Однако в иные дни ею настолько овладевало чувство радости жизни, что она опять начинала грезить, надеяться и ждать, можно ли, несмотря на ожесточенную суровость судьбы, навсегда перестать надеяться, когда кругом так прекрасно. Целыми часами бродила и бродила она, как бы подстегиваемая душевным возбуждением. Потом вдруг останавливалась и садилась на краю дороги, предаваясь грустным размышлениям. Почему она не была так любима, как другие? Почему она не изведала хотя бы счастья спокойного существования? Временами она еще забывала на минуту о том, что состарилась, что впереди у нее нет ничего, кроме нескольких мрачных и одиноких лет, что жизненный путь ею уже пройден, и как прежде, как в 16 лет она принималась строить планы, мило ее сердцу создавать очаровательные картины будущего, затем жестокое сознание действительности снова подавляло ее, Она поднималась, словно сгорбившись под ермом, и уже медленно возвращалась к своему жилищу, шепча, «О, безумная старуха! Безумная старуха!» Теперь Розали твердила ей поминутно, «Да успокойтесь же, судары, ничего вы так волнуетесь?» И Жанна грустно отвечала ей, «Что же ты хочешь? Я как массакр доживаю последние дни». Однажды утром служанка вошла ранее обыкновенного в ее комнату и, поставив кофе на ночной столик, сказала «Ну пейте скорее, Денис ждет нас внизу, поедемте в Тополя, там у меня есть дело». Жанне казалось, что она теряет сознание, до того ее взбудоражили эти слова. Она оделась, дрожа от волнения, смущаясь и слабее при мысли, что снова увидит родной дом. Сверкающее небо расстилалось над землей, Лошадка бежала резвой рысью, порой переходя в галоп. Когда въехали в коммуну эту ван, Жанне стало трудно дышать. Так сильно билось ее сердце. А завидев кирпичные столбы ограды, она тихо, против воли, два-три раза простонала. О, -о, О! Точно при виде зрелища, от которого разрывается сердце. Одноколку распрягли у кульяров. Пока Розали с сыном отправились улаживать свои дела. Фермеры предложили Жанне пройтись по замку, так как хозяев не было дома, и дали ей ключи. Она пошла одна, и, приблизившись к старому зданию со стороны моря, остановилась, чтобы лучше рассмотреть его. Снаружи ничего не изменилось. На потускневших стенах огромного сероватого здания играли в этот день солнечные блики. Все ставни были закрыты. Небольшая сухая ветка упала ей на платье. Она подняла глаза. Ветка упала с платана. Жанна приблизилась к могучему дереву с гладкой светлой корой и погладила его, точно это было живое существо. Ее нога наткнулась в траве на кусок гнилого дерева. То был последний обломок скамьи, на котором она так часто сидела со своими родными. Скамьи, которая была поставлена в день первого визита Жульена. Затем она подошла к двойной двери вестибюля и с трудом открыла ее. Тяжелый заржавленный ключ не хотел поворачиваться в замке. Наконец замок уступил, пружина слегка заскрежетала, и створка двери отворилась от толчка. Быстро, почти бегом, поднялась Жанна в свою комнату. Она не узнала ее. Комнату заново оклеили светлыми обоями, но распахнув окно, она замерла, взволнованная до глубины души видом широкого горизонта, который она так любила, рощицей, вязами, ландой и морем, испещренным, темными парусами, которые издали казались неподвижными. Она принялась бродить по огромному пустому дому. Она рассматривала на стенах пятна, давно знакомые ее глазам. Она остановилась перед маленьким углублением штукатурки, которую сделал барон, часто забавлявшийся, вспоминая свою молодость, тем, что фехтовал тросточкой против перегородки, когда ему случалось проходить мимо нее. В комнате мамочки в темном углу за дверью около кровати она нашла булавку с золотой головкой, которую когда-то воткнула в стену. Теперь она ясно вспомнила это. И которую потом искала в течение ряда лет. Никто не нашел ее. Она взяла ее, как бесценную реликвию и поцеловала. Она ходила всюду, искала и узнавала обивку комнат, которая совсем не переменилась, И снова различала почти невидимые странные фигуры, которые наше воображение часто создает из рисунков обоев, прожилок мрамора и тенейно загрязненным от времени потолке.